Путь Рамакришны гораздо более опасен, но он ведет дальше. Пролегая по краю пропастей, он открывает беспредельные горизонты. Это путь любви. Таков и путь его родного народа, населяющего Бенгалию, народа художников и поэтов, возлюбивших Господа. Он нашел своего вдохновенного глашатая, в экстатическом возлюбленном Кришны Чайтанье и свою лучшую музыку в чарующих напевах Чандидаса и Ведьяпати. Примечание. Чайтанья. Годы жизни 1485-1553. Выходец из семьи бенгальских брахманов, приобретя славу ученого-богослова И знатока санскрита отряхнул прах устаревшей, скованный формализмом религии и пошел по дорогам проповедовать новую веру любви, основанную на мистическом слиянии с Богом. Эта вера братски обращалась ко всем, к мужчинам и женщинам всех религий, членам каст и стоящим вне их, к мусульманам, индусам, отверженным париям, ворам, падшим женщинам, которых ее жгучая весть объединяла, очищала, обновляла. Это было настоящее пробуждение, которое уже больше века предвещали чудесные песни певцов-поэтов. Самым тонким из этих певцов и самым искренним был Чандидас, бедный жрец полуразрушенного храма в Бенгалии, влюбленный в молодую крестьянку, которую он воспел на мистический лад в целом ряде небольших бессмертных поэм. Во всей сокровищнице европейских лидер народных песен не найдется ничего подобного этим божественным и по трогательной красоте. Аристократ Ведьяпати, вдохновительницей которого была царица, в своем утонченном искусстве – достиг такого же совершенства, как гениально простой Чандидас, но его напевы более радостны. Выражаю пожелание, чтобы какой-нибудь настоящий поэт Запада пересадил эти поэмы в наш цветник. Нет любящего сердца, в котором они не расцвели бы вновь. Ученики Чайтаньи распространили эти поэмы по всей Бенгалии, Они ходили из селения в селение, танцуя, распевая в новой манере, называемой кертана, песни о странствующей супруге, человеческой душе, ищущей божественной любви. Лодочники с ганги, крестьяне повторяли слова мечтаний о пробудившейся душе, мелодическое эхо которых еще звучит в поэзии «Тагора», особенно в Садовнике и в Гетанджали. Детские мечты Рама Кришны были увлечены этими киртанами. Он упивался молоком музыки вайшнавинов, и можно сказать, что сам он всей своей жизнью стал лучший, богатейший из этих поэм. Тагор не переставал восхищаться поэтами вайшнавинами, и считал их своими учителями, в особенности Чандидаса, Видьепати и, позднее, Чайтанью. Конец примечания